Глава 26. 6067 год эры двух великих. Бон напряжённо сжался и до крови закусил губу. Тиона или делала самую большую ошибку в их жизни, или вела их к победе. Как бы там ни было, каждая минута меняла расстановку сил, не давая возможности предсказать исход битвы. Когда его королева начала извиняться за своё решение, Бон на секунду поверил, что всё хуже, чем он предполагал, и что им действительно придётся подписать договор с Морталом, которому запись в книге времени окончательно развяжет руки. Но когда он заметил парящего в облаках белого ворона, который стал первым добрым знаком за весь этот невыносимо ужасный день. А после того, как Тиона напала на Мортала, События понеслись с такой скоростью, что на раздум я просто не осталось времени. Волшебная книга не терпела насилия. Поэтому, когда к её страницам так грубо приложил руки бог смерти, она отвергла его. Волна книжного возмущения отшвырнула смертного, который повалился на пол, накрывая собой Тионо. Королева Риата схватила Бога за виски, не давая подняться. И через секунду Мортел закричал. Царапы от докрове пальцы девушки, и пытаясь оторвать их от своей головы, Бон кинулся на помощь Тиони, но путь ему перерезали Генрих и Каре. Сбоку послышался крик Вика. Бон, берём их на себя. В один мощный прыжок Виктор преодолел расстояние, отделяющее его от Карая, повалив ожившего мертвеца и покатился с ним в обнимку по площадке. Бон, осознав, что лучшей помощью Тиони сейчас будет устранить того, кто может ей помешать, повторил трюк Вийка. С разбегу король врезался в Генриха и, сжав его в смертельных объятиях, прыгнул со столпа вниз. Пусть это будет последнее, что он сделает для Тионы, но он не позволит своему дяде снова ей навредить. Орсон с полузакрытыми от слабости глазами пытался найти в происходящем логику. В мыслях стоял такой туман, что он не соображал, что говорил и говорил ли вообще. Заплаканная Муна доверчиво прижималась к нему, держа его за руку. И это было единственное, что сейчас существовало. После всего, что уже сделали с ней его родители и дядя, и обещаний, что он не даст её в обиду, она всё ещё доверяла ему, несмотря на то, что обещание он нарушил, а его семья была причиной всех её бед. Он впервые испытывал к живому существу такую нежность. Маленькие серебряные колечки с цепочками приятно холодили распухшую от тяжёлого меча руку. Орсан отвернулся, не в силах видеть, как Тиона подписывает им всем смертный приговор. Пусть лучше последними его мыслями будут мысли о Муне, удивительной, сильной, понимающей всех вокруг лучше, чем они сами. О голубоволосой девушке с глазами цвета ночного моря под звёздами. для которой он так хотел быть героем, но так им и не стал. Орсон уже чувствовал, что вскоре предстанет перед лунными вратами впервые в роли того, кто уходит через них навсегда. Но крик треклятого Мортала заставил его вернуться в реальность. «Помоги!» – звал его Вал, падая на колени рядом с визжащим богом смерти. Орсон будто очнулся от глубокого сна. Секунды, которые он не привык ценить, потому что имел их в большем количестве, чем кто-либо, вдруг стали на вес золота. И за одну такую секунду расстановка сил изменилась. Баниций скрылся с глаз вместе со своим ожившим дядей. Теона сидела верхом на Мортеле, стискивая руками его виски, пока Валентин держал Бога за плечи, отбиваясь от его когтей. Великий Чёрный выпустил руку Муны и прыгнул на ноги дяди, чтобы обездвижить его и помочь белке. Мортал вопил и извивался с нечеловеческой силой, что, в принципе, и не удивляло: человеком он никогда и не был. "Держите", крикнула им с братом Тиона, а сама отпустила руки. Орсон не успел понять, что происходит, потому что его плечо взорвалось резкой болью. Огромный черный пес вонзил свои клыки в его руку, пробив даже металлические доспехи. Он попытался дернуть рукой, чтобы сбросить пса. Но вдруг ему на помощь пришла Вероника, которая накинулась на слугу Мортала. Она схватила его за круп и оттащила от Орсона, откидывая в сторону. Упавший на бок зверь тут же вскочил на лапы и кинулся на видящую. Из-под прокусанных доспехов Орсона потекли серебряные струи. Схватка продолжалась. Рядом с Мортолом появилось ещё несколько псов и змей. Орсон вновь посмотрел на Тиону. В её руках блеснуло что-то острое, и она с криком обрушила сжатый кулак на грудь Мортола. Бог дёрнулся с ещё большей силой и скинул её с себя. Из его груди торчал усыпанный кристаллами цветок жасмина. «А-а-а!» – раздался голос Муны над ухом черного. Он обернулся и увидел, как его маленькая и с виду беззащитная звездочка швыряла под ноги нападавших псов кольца мини-порталов, в которые слуги Мортала проваливались и тут же пропадали. «Уходите, если можете!» – крикнул Орсон девушкам и правителю Даррена. Но никто из этих четверых олухов не последовал его совету. Тиона упала набок рядом с Морталом. Понимая, что не может себе позволить перевести дух, она тут же ухватилась за нож-заколку, торчащую из его груди, а затем потянула её в долю рёбер бога. Пока она держала ладони на висках Мортала, то чувствовала, как пульсируют внутри неё лунный и солнечный свет. На какую-то долю секунды ей обманчиво показалось, что она сможет усмирить сумасшедшего Бога. Но даже корчась от боли, он давал такой отпор, которому невозможно было долго сопротивляться. Не пытаясь больше анализировать происходящее, она вновь надавила на нож, пытаясь расширить рану, нанесенную так удачно полученным подарком от Бона, чтобы найти в ней таблицу. ту самую нить жизни, о которой говорили сёстры. Я прикончу всех вас, сипло рычал Мортал. Вы сдохнете в муках и страданиях. Да что ты говоришь? начал дразнить его Валентин, с трудом фиксируя голову Бога меж своих колен. Орси, ты слышишь, что лепечет этот старый дурак? Держите крепче, я не вижу нити. Валентин навалился на Мортала, прижимая его плечи к земле и позволяя Тионе хотя бы на мгновение заглянуть внутрь раны. "Давайте просто отрежем ему голову", предложил исцарапанный Морталом Валентин. "Нет", оборвала его Тиона. "Чтобы покончить с ним, мне нужна нить. Не отвлекай меня". Её пальцы утопали в мерзкой черноте, заменяющей Морталу кровь. Вокруг слышались не дающие сосредоточиться крики её друзей, но ни один золотой виток не хотел показываться наружу. Или сёстры её обманули, или она действительно не была достойна владеть силой дочерей ночи, или же попросту не была к ней готова. "Белка, соберись", приободрил её Тин. Рядом с ними упала Вероника, на которую набросился один из огромных псов, который уже занёс раскрытую пасть над лицом видеющей. Белый дёрнулся в её сторону, чуть не выпустив Мортела из рук. Но пса сбили с ног Катерина и Булькир, скидывая его с платформы. Однако Вероника не поднималась, продолжая лежать без движения. Не смей отпускать. Заметив его порыв, крикнула Тиона. Она уже давно потеряла Бона из виду, и всеми силами гнала от себя мысль, что раз он не приходил ей на помощь, то мог быть уже мёртв. Но сейчас на кону стоял весь мир, а не только их жизни и их счастье. Именно за мир она боролась, и ради него должна была победить. Она ещё раз запустила пальцы в рану на груди Мортала. Тот закричал так громко, что где-то в небе ему эхом ответил гром. У неё оставался последний шанс воспользоваться той силой, которую она ни у кого не занимала и не отбирала, которая принадлежала ей как наследнице Тасмин и которую помогли ей осознать и принять великие, видеть то, что скрыто. Она представила божественную нить жизни и поманила её к себе. Едва заметная ниточка толщиной с волос блеснула в чёрной полости. Тиона закрыла глаза и подозвала её ближе. Бон налетел со змеиного столпа вниз, из последних сил хватаясь за Генриха и не давая ему ускользнуть. Скативший с живого пьедестала мортала, они оба приземлились в огромную лужу, заполненную жидкой грязью и остатками выкорчеванных деревьев. Бон упал спиной на камень, притаившийся в толще мутной воды, и взвыла от боли, ослабив хватку и выпустив Генриха. Дядя, приходя в себя, попятился на нетвердых ногах. Его тёмное призрачное лицо было вновь перекошено ненавистью к племяннику. Самым отвратительным было то, что это одновременно лицо убийцы и лицо его давно потерянного отца. Ты сдохнешь, щенок, выплюнул Генрих. А я верну себе своё королевство. Бон с трудом поднявшись, стоял по колено в луже напротив дяди, растирая горящую от боли спину и не находя в себе силы ответить. Генрих воспользовался его слабостью, навалился на племянника, опрокинул его на спину и схватив за шею, начал топить в грязи. Мутная вода проникала в рот и ноздри, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. Бон хватался за плечи дяди, пытаясь оттянуть его от себя, но, казалось, из его стальной хватки выбраться было невозможно. Ненависть к лжекоролю не знала границ. В конце концов он выдернул Бона из воды и закричал ему прямо в ухо: "Я не дам тебе умереть быстро. Я хочу, чтобы ты мучился, как мучился я столько лет, притворяясь отцом такому уродцу". Генрих снова окунул голову короля в холодную воду. Воздух в лёгких кончался, и Бон стал отключаться, теряя сознание. Закрыв глаза, он представил Тиону, которая сейчас сражалась с Морталом. Понимая, что умирает, Бон мысленно отправил ей послание. Прости меня. Прости меня, Оне. Ты была моим светом. Я очень тебя любил. Последний выдох вырвался из его рта, и мир погас. «Когда же ты, наконец, исчезнешь?» Кричал Виктор, нанося все новые и новые удары по лицу Каре. Самый ненавистный ему человек раз за разом являлся, отравляя ему жизнь. Хотя Каре питала силу мортала, кулаки Виктора не давали ему шанса подняться. Рыцарь вложил в удары всю свою ярость, чтобы не дать Каре снова одержать верх. На этот раз он должен был избавиться от него окончательно. Из ноздрей тяневого провителя дара натекли чёрные струи. Глаза не открывались, безвольный рот скривился. Но Вику как будто и этого было мало. Страх маленького мальчика, а потом уже взрослого мужчины перед стариком. Вот чем сейчас были налиты руки, которые били Каре, возвращая своё право на жизнь без тревоги, заставляющей постоянно оборачиваться назад, ожидая нападения со спины. Каре безвольно уронил руку. В его раскрытой ладони сверкнул ключ песков. Вик на миг остановился, побаиваясь, что главная реликвия его родины пропадёт в грязи, и потянулся за кристаллом. Ухватив в последний момент почти скатившийся в лужу камень, он крепко сжал его. Но за радостью обретения последовала острая боль, пронзившая рёбра. Кар довольно улыбался, проворачивая клинок, воткнутый в тело рыцаря. кисть, который лишил его бон вдарыне и который вернул ему мортал, заменив на чёрный подвижный изгусток, обладал такой силой, что клинок вошёл в тело Вика точно горячий нож во в масло. Когда ты уже поймёшь, что тебе от меня не избавится соловей. Виктор схватился за бок одной рукой, продолжая крепко сжимать в ладони драгоценный кристалл. Даже после смерти я отомстил тебе, жалкий щенок. Кара толкнул Вика, сидящего на нём сверху в грудь и повалил на землю. Торжествующее, перепачканное в грязи лицо Кары нависло над соперником. Я говорил тебе много раз: никогда никому не верь. Послушался бы меня и, возможно, остался бы жив. Он резко выдернул нож из тела Вика и размахнулся, направляя лезвие прямо в сердце. Бездомным щенком был, таким и умрёшь. Виктор не стал отворачиваться от удара. Леонида никогда бы так не сделала, а он был её сыном. Рыцарь смело встретил взгляд своего противника, готового его убить. Что лишь усилила ярость дяди, привыкшего наслаждаться страхом, который вселял повсеместно. Не получив желаемого, мертвец с низким рыком ударил клинком в грудь рыцаря. Вик был готов увидеть звёзды и свет, но вместо этого увидел перед глазами пламя. За спиной Каре, чья отрубленная голова скатилась в грязь, стояла его мама с горящим мечом в руке. А я говорила, никто не смеет обижать моего сына, с презрением сказала она в спину Каре, из чьего обезглавленного тела в разные стороны расползались змеи. Сынок, бросилась она на помощь. Сможешь встать? Постараюсь, ответил Вик, всё ещё не до конца веря в то, что только что увидел. Вик крепко схватил мать за предплечье. Она закинула его руку себе за шею, помогая удержаться на ногах. Он зажмурился от боли, вновь приложив ладонь к рёбрам. Перепачканная грязью рана кровоточила. Тебя нужно перевязать, иначе начнётся заражение. Нет времени, отмахнулся он. Да и если с теолона не справится, в этом не будет смысла. Не спорь с матерью. Буркнула Леонида, улыбаясь и кладя голову сыну на плечо. Я так рада, что ты жив. Мам, едва волоча ноги, ответил Вик. Спасибо, что спасла меня снова. Душа Валентины разрывалась от счастья. Он понимала, что опустить руки почти наверняка значило потерять всё. Но рядом с белкой, копошащейся в разрезанной грудной клетке мортола, лежала истекающая кровью Вероника. Стоил ли этот мир и борьба за него, невозможности ей помочь? Его льдинки. Кровь окрасила её белые волосы, и лишь слабое шевеление показывало, что она всё ещё жива. Получается, радостно закричала Тиона. Я нашла её. Тело Мортола выгнулось дугой. Он едва мог сказать и пару слов, но его широко раскрытые глаза пылали ненавистью и злобой. Орсан, удерживающий его ноги, едва не отскочил в сторону, когда новая волна спазма охватила тело их дяди. Всё замерло. Где-то в стороне Катерина пыталась помочь Юбули Киро. Псы Лейли бросались на них. Мунас с детским визгом продолжала кидаться во врагов порталами. Вероника же тем временем истекала кровью, а Валентин продолжал торговаться с собой. Она бы не отпустила, будто прочитав его мысли, сказала Тиона. Да, она бы не отпустила, повторил за ней Валентин, понимая, что это правда. Тиона наконец отвела руку от раны на груди Мортала, вытянув из неё какую-то странную золотую ниточку. Белка намотала её на палец и закрыла глаза, будто пыталась отстраниться от того безумия, которое сейчас творилось вокруг. Никогда ещё время не тянулось так медленно. Валентин, стараясь не растерять последние силы, удерживая Мортола, не отрывал взогляда от Вероники, надеясь, что она придёт в себя. Муна, упавшая на колени рядом с Эльдинкой, выглядела не менее измотанной, чем все они. Её длинные волосы рассыпались по плечам и закрыли лицо видеющей. "Вал! Вала!" окликнул его Орсан. Валентин дёрнулся и отрешённо посмотрел на брата. Я обещаю, что помогу ей, когда всё закончится. Она не умрёт. Я просто не поведу её через врата, слышишь? Она останется с тобой. Чёрный обратился к Тионе. Белка долго ещё. Тиона достала из-за пояса брюк старые ножницы. В этот момент разряд молнии ударил в полуметре от Валентина. Он был такой силы, что платформа под ними треснула. Великий Белый на секунду отвлекся, но Мортелу хватило с лихвой. Он резко дернул головой, сбрасывая руки Белого и в отчаянном рывке скидывая с себя Орсона. В следующий момент Мортел уже сидел рядом с телом Вероники, держа в руках цепь, свисающую с ошейника Муны. Бог смерти с брезгливостью вынул из груди блестящий цветок и отшвырнул его в сторону. Его разрезанные шрамами, точно карта реками, лицо стало красным. Налилось возмездием, которое он готовил для всех них. Если умру я, то заберу их с собой, сказал он, представляя свои уродливые длинные когти к шее Муны и поглядывая на Веронику. Валентин взглянул на брата. Орсон был растерян и напуган как никогда. Нить, которую сжимала меж пальцев Теона, все так же тянулась из раны на груди Бога. Но на этот раз, похоже, даже Белка не понимала, что ей делать дальше. «Вы правда думали, что меня так легко победить? Я столетиями копил силы в дыре, куда меня запрятали ваши родители. Я убил каждого, кто посмел оставить на мне шрам. В этом мире мне нет равного». Тиона занесла ножницы над золотой нитью. Убьёшь её и никогда не получишь желаемого. Мне стоит сделать лишь движение, сказала она ровным голосом. Желаемого? Я желал дать этому миру шанс на великую жизнь, а теперь хочу лишь уничтожить его. Ты разозлила меня до кочиха. Раз в этом мире никому нельзя верить. Значит, в нём останусь только я, и я создам его заново. Убери от неё свои вонючие когти, проревел Орсон, с трудом поднимаясь на ноги. Муна взглянула на великого чёрного своими дивными глазами. Казалось, Орсон прочитал в них всё то, что она не успела ему сказать. Первородные в ответе за то, что создали, но не им идти дальше с этим миром. прошептала она Пришла пора новых богов Мир не может меняться пока мы смотрим назад Новая богиня сможет перезапустить колесо жизни Она перевела взгляд на Тиону и едва заметно кивнула а потом прикрыла веки и взорвалась вспышкой ослепляющего света Валентин на несколько секунд ослеп И в золотом мареве, стоявшем перед глазами, каждый звук обострился до невозможности. Он слышал отчаянный крик Орсона, слышал неровное биение сердца Вероники, слышал, как в небе хлопают крылья птицы, а затем он услышал, как отвратительно громко лязгнули старые ножницы. Когда он вновь обрел способность видеть... то обнаружил, что рядом с умирающей Вероникей лежала крохотная звёздочка, а чуть поодаль от неё задыхающийся мортал с обожжённым вспышкой лицом отчаянно цеплялся за разрезанную нить своей жизни, пытаясь соединить её вновь. Будь в нём хоть капля созидательной силы, возможно, что-то и могло бы получиться. Но бог с смыслом существования которого было лишь разрушение, не был способен починить даже свою собственную жизнь. Что ты наделала? кричал Мортал Тиони, плюясь чёрной кровью. Спасла мир, бессильно ответила ему Белка. Ты ответишь за это. Ты... Голос его становился всё тише. Мортал начал корчиться, ссыхаясь и распадаясь на хрупкие лоскуты, похожие на пепел от горящей в костре бумаги. Ты думал, я не выдержу бурю, сказала она ему на прощание. Но я и есть, буря. Тиона хлопнула в ладоши. Поток ветра вдруг сорвался с её рук и разметал остатки тлеющего бога вокруг, превращая смертоносную угрозу в кучку мусора. Орсан, как будто не до конца осознавая происходящее, не твёрдой походкой прошёл мимо поверженного смертола и упал на колени, приставляя руки к груди Вероники. Я обещал, она будет жить. Хотя бы один из нас не должен потерять того, кого любит. Не оборачиваясь, сказал он. Валентин на четвереньках дополз до звёздочки, которая лежала на месте исчезнувшей и подарившей им всем победу Муны, и трясущимися пальцами поднял её с пола, укладывая в колыбель ладони. Звёздочка была тёплой и пульсировала точно сердце. Дыши, мой мальчик, дыши, слышалось откуда-то издалека. Бон почувствовал резкую боль в горле, куда кто-то пытался с силой запустить воздух. А потом в груди, на которую безжалостно давили. Что-то колючее неприятно щекотало лицо. От этих ощущений хотелось отмахнуться, как от надоедливых насекомых. Сломанная рука лежала в чем-то холодном и мягком. Ощущения возвращались по частям. Морин, вы уверены, что это поможет? Послышался тихий женский голос. Дорогая, не мешай ему, пожалуйста, одёрнул женщину какой-то мужчина. Ваше величество, этой технике меня научил лекарь в Шибунее, сказал тот, чей голос невозможно было спутать ни с одним другим. Бон открыл глаза и резко дёрнулся. Искры боли толчёным стеклом осыпали каждый сантиметр его кожи. Тише, тише, мой мальчик, всё хорошо. Похлопала его по плечу тяжёлая рука. Точно так же Морин успокаивал его в детстве, когда ему снились кошмары или он скучал по погибшей матери. Я рядом, всё будет хорошо. Учитель переложил голову Бона к себе на колени и слегка его приобнял. Я умер? Нет, мой мальчик. У тебя ещё слишком много дел, чтобы умереть так рано. Бун снова попытался открыть заплывший глаз, и сквозь пелену слёз наконец смог рассмотреть любимое лицо старика. Морин был рядом. Снова был рядом, так же как всегда. Нам можно подойти. Конечно, ваше величество. Только будьте осторожны, ему крепко досталось. Конечно, мы понимаем, боницей сынок. Обратился к нему мужчина, опускаясь на колени прямо в грязь. Мы с мамой здесь, и мы очень хотели бы сказать, как сильно любим тебя. Бон не мог поверить в происходящее. Человек с лицом убийцы его родных сидел перед ним. И впервые за долгие годы глаза отца смотрели ласково. Я всё-таки умер? Скажи, Морен. Повторю, ты жив. Я, Эдуард и Билания, мы все тут, спокойно ответил учитель. Но как это возможно? Мы пришли вместе с армией, которую призвал Мортел. Я надеялся найти тебя раньше. Но пока в нас не было его силы, мы были очень слабы. Головоломка сложилась, воспоминания вернулись. Мортал, Тиона, великие битвы. Генрих прошептал Бон, не находя сил на объяснение. Он берегитесь. Его больше нет, мой хороший. Он больше никогда не сможет никому навредить, сказала Белания. Но сынок расплакалась его мать. Бон не мог отчётливо видеть их лица, но вдруг ощутил это детское, давно забытое чувство безопасности. Его мама сказала, что ему не о чем беспокоиться, и у него не было причины ей не верить. Рядом были те, кто никогда его не предавал и не врал ему. Ты вырос настоящим королём Баницей, с гордостью сказал отец. И таким красивым, добавила мама. Я женился. Прохрипел он и попытался улыбнуться, из затряснувшей губы вышло плохо. О, мой хороший, залепетала Белания. Кто она? Графиня, принцесса, художница? спросил Эдуард, хитро улыбаясь и поглядывая на жену. Лучше богиня. Ох, я так счастлива баницей, едва сдерживая дрожь в голосе, сказала мама. Вдруг на вершине столпа что-то ярко вспыхнуло. Послышался громкий крик, и всё снова стихло. Они ошарашенно молчали. Бон наконец достаточно окреп, чтобы приподняться и лучше рассмотреть родителей и своего учителя. Ему было всё равно, что они были тёмными и призрачными. Такими же, как те, с кем сражалась его армия, даже подпитанные злой силой Мортола, они оставались светлыми, оставались на стороне добра. Мама, папа, Морин, я так скучаю по всем вам. Тёплые слёзы потекли по его перепачканным щекам. Я так скучаю, мама. Мы тоже, мой дорогой, мы тоже очень скучаем. Белания уткнулась ему в грудь. "Прости, что не были рядом", с тяжёлым вздохом сказал отец. "Мы подвели тебя". "Вы были", ответил Бон. "Я такой, какой есть, потому что вы мои родители, и потому что Морин, он с нежностью посмотрел на учителя, потому что Морин научил меня всему, что я знаю, но вы всегда были рядом". Отец положил крепкую ладонь на плечо сына, но затем все трое внезапно подняли голову вверх. Наше время заканчивается, с горечью сказал Эдуард. Что? Почему? У Бона перехватило дыхание от ожидания неизбежного. Я не знаю, но силы Мортела уходят, ответил ему отец. Нет, нет, пожалуйста. Бон попытался встать, опираясь на сломанную руку и зарычал от боли. Я ещё столько всего должен вам рассказать. Вы должны познакомиться с Тионой. Я уверена, она самая прекрасная девушка на свете, мой дорогой. Улыбаясь сквозь слёзы, сказала мама. И ты вырос просто чудесным юношей. Необратимость происходящего ошарашила Бона. Он получил шанс, на который не мог и рассчитывать, и так быстро его потерял. Морин обратился он к учителю. Я обещал тебе перед смертью, что стану счастливым. Я сдержал обещание. Я счастлив. Это всё, что мне важно было услышать, мой мальчик. Ты был для меня сыном, другом и самым важным человеком на свете. Когда я умирал, я очень боялся, что ты заплутаешь. но всё равно верил, что рано или поздно ты найдёшь дорогу к своей судьбе. Прощай, сын. Эдуард склонил голову на грудь Бона. Я уверен, Риад будет процветать с таким королём, как ты. Я люблю тебя, мой дорогой. Белания провела холодной ладонью по щеке сына. Передай своей жене, что мы принимаем её в семью. Ой, а ещё У меня был для тебя подарок, но я не успела. За портьерой в углу стеклянного подвала стоит витраж, который никто никогда не видел. Витраж предсказания, и мне кажется, оно сбылось. Темнота внутри членов его семьи рассеивалась. На лицах родителей застыли слёзы и улыбки, а глаза светились любовью. Мама, мне кажется, это Боно. Послышалось со стороны. «Точно, Бон! Мы должны помочь ему!» Бон слышал, как громко клацали доспехи Виктора и Леониды, но не мог повернуться и упустить последние моменты с семьей. Морин из последних сил помог ему сесть, и Бон увидел распростертое тело Генриха, прибитое к земле мечом одного из великих. Бон вопросительно посмотрел на отца. Я подвёл тебя однажды, когда позволил убить себя, зная, что Генрих больше не угроза для тебя. Я ухожу с миром. К Бону подбежали Виктор и Леонида. Баницей ты в порядке? спросила воительница, осматривая его. Но он всё ещё не мог оторвать благодарных глаз от родителей. Это они сделали. Напрягла она выхватывая меч. Нет. Они меня спасли, грустно и тихо ответил Бонн. Эдуард Билание и Морин стали прозрачными, а потом растворились в воздухе точно дымка. Бонн продолжал сидеть на земле, не веря своему счастью с привкусом горя и пытаясь запомнить каждое слово и каждый жест своих давно потерянных близких.